Глава двадцать восьмая. Арианна. «Ари, я не думала сразу, что запах останется, адмирал. Это было страшно!» Оправдывается Олив, пока я хватаю медицинскую сумку. «Успокойся, требую я. Оставайся здесь и присмотри за парнями. Я постараюсь быстро. Надеюсь, все живы». «Живы, живы!» Кивает касса и с сомнением добавляет. «Надеюсь. Если живы, то я сама обоих убью. Едва ли не рычу от гнева. Так, пока парни приходят в себя, поговори с ними, хорошо? Но вставать пока не позволяй. Ничего не позволяй, пока я не вернусь. Их состояние передаётся на мой симбьот, так что не волнуйся. Я всё поняла. Я буду здесь, заверяет меня девушка. Благодарно ей киваю и ворваганно мчусь на выход в адмиральский кабинет. От гнева хочется рвать и метать. После пробудки и всех процедур Александр и Марк прошли процедуру ионной очистки. Никаких посторонних запахов на них не могло остаться. Только если молекулы моего запаха не проникли им под кожу? Попали в кровь? Боже, я даже не знаю, что еще подумать. Когда я влетаю в кабинет, то дышу, как загнанная лошадь. Факт, я домчалась за минуту. Осматриваю поле боя и хмурюсь. Адмирал в своем обычном облике, правда, сапоги забрызганы кровью, челюсть слегка припухшая и покрасневшая, и взгляд такой, что лучше сразу всем присутствующим бежать и прыгать в открытый космос. Алекс и Марк сидят на полу, Алекс в норме, а вот Марк выглядит как боксёрская груша после десятилетнего использования и, кажется, находится на грани потери сознания, о чём и вопит мне симбиот. Приплыли. Выдыхаю я и опускаюсь перед Марком, киваю Алексу, чтобы помог уложить мужчину ровно. Склоняюсь к Марку, оттягиваю одно, затем другое веко. Похоже, хорошо получил от адмирала рассотрясение. Он сам нарвался. Произносит Александр Сказал, что хотел этого, что-то вроде снятия стресса. И стоило мне стараться и спасать его. Стресс ему захотелось снять, чертов болван. «Давай-ка, Марк, приходи в себя», — говорю уверенно. «Доктор Мэй, землянин затеял драку и решил спровоцировать Адми...» Слышу я голос капитана Лукаса и хмыкаю, обрывая его. «Сейчас мне важно только одно — помочь Марку. С остальным разберемся потом». Бросаю мимолетный взгляд на Рикарда. Дракон только что зубы в крошку не стирает, и взгляд его обращен на меня такой виноватый и полный сожаления, что мне хочется самой пойти и постучаться головой об стенку. Мужики, они в любой галактике такие же драчливые мужики. Вроде все взрослые, умные, разумные, но иной раз, как драчливые псы. Я ввожу мужчине обезболивающие и раскатываю под ним носилки. Они поднимают пациента, и можно уносить, снова его спасать. «Я... я в порядке», — выдыхает вдруг Марк. У меня внутри все начинает закипать от негодования. Ему тут чуть ли не башку проломили, избили так, что можно писать диссертацию по новым видам гематом, а он хорохорится и герой из себя строит. Идиотину кусок. В порядке. Это когда все ребра целые, мозги на месте. У тебя два ребра сломаны, селезенка вот-вот лопнет, и просто шикарное сотрясение мозга. Едва сдерживаешь, чтобы они перейти на великий и могучий ворчу я. Вот и отлично. Хмыкает Марк. Зато я испытал на себе добрый кулак дракона, кулак самого адмирала и сам ему врезал новой рукой. Теперь и помереть не страшно, пусть обо мне слагают героические истории. После его слов моё хладнокровие сходит на нет. Я внезапно зверяю и принимаю скрыт на чём свет стоит Марка, Алекса, достаётся по полной программе моему адмиралу, капитану и всем членам экипажа за компанию, хоть их и нет рядом. Поток грязных ругательств буквально шеламыт мужчин. От неожиданности капитан даже роняет из рук какой-то предмет. Ради всего святого, рявкнул напоследок. Может, не будете портить мои труды? А если сдохнуть кому-то хочется, то валите сразу в космос. Смерть будет страшная, зато мгновенная. Панизев в голос добавляет для тех, кто всё ещё не понял. Но если всем присутствующим не плевать на мои труды, то клянусь, в следующий раз, если случится нечто подобное, Я закатаю любовь в капсулу и оставлю спать до самого прилёта. Все всё поняли? Или повторить? Эм, всёу доступно объяснили, Док. Признает Алекс. Марк лишь моргает и хмурится. Капитан качает головой. Адмирал смотрит на меня всё тем же взглядом, полным скорби. Надеюсь, он не отправится исполнять моё пожелание выкинуться в открытый космос. Алекс, на селке на тебе. Осторожно иди в метаотсек. Я сейчас нагоню Отправляю мужчину, и тот только раз бежать с глаз долой. Когда мои соотечественники покидают кабинет, я складываю руки на груди, мрачным взглядом смотрю на обоих мужчин и спрашиваю. «Это что же, всегда теперь так будет? Чуть что, и сразу кулаком в морду?» «Арианна, адмирал сдерживал себя до последнего. Но этот идиот решил, что жизнь ему недорога». Опять пытается Лукас оправдать адмирала. «Я не смотрю на капитана». Я буравлю взглядом молчаливого рекордда. Мне Олив уже всё рассказала. Признаю, резко потом всё же перевожу взгляд на Лукаса и прошу его: "Оставьте нас наедине". Лукас открывает рот, чтобы явно возразить, но вмешивается адмирал: "Выйди". Капитан со стуком захлопывает рот, и сделав обиженное, обеспокоенное выражение на лице, уходит. Я тут же подхожу к своему дракону и делаю то, что должна сделать, если хочу с ним строить здоровые отношения. Обнимаю его за талию и прижимаюсь к его груди, чувствую, как он напряжен. Просто несокрушимая скала. Дракон явно этого не ожидал и вздрагивает. Он убирает руки из-за спины и робко обнимает меня за плечи, горько произносит. «Я сорвался, Ари. Чуть не убил того, кто просто страдал. Повелся на провокацию, словно я юнец. Если можешь, прости меня». Понимая, что сам себя он явно не простит. «Проклятие». И почему я не изучала углубленный курс по психологии? Из меня ведь тот еще утешитель. Заглядываю ему в лицо, с нежностью глажу подбородок и мягко произношу. «Рикард, мне больно смотреть на тебя в таком состоянии. Я понимаю, что твой инстинкт оказался сильнее голоса разума. И Олив рассказала, что ты сдержал своего зверя, хотя, по ее словам, в том состоянии, в каком ты был, никто не смог бы. Будь к себе добрее и помни». Вселенная не даёт нам таких испытаний, которые мы не смогли бы пройти. Ты сильный, я сильная. Вдвоём мы справимся с любым происшествием. Веришь мне? Дракон мягко сжимает моё плечо и выдыхает. Верю, Аря. Но боюсь, что в другой раз не сдержусь. Боюсь, что тогда увижу в твоих глазах страх и презрение, тогда я упаду и никогда не поднимусь. Гростно улыбаюсь, качаю головой и говорю ему ласково. Рикард, Если ты упадёшь, я подниму тебя. Если не смогу поднять, то просто лягу и отдохну вместе с тобой. Вместе мы снова вернёмся в норму, обещаю. Пойми, нас ждут разные времена, хорошие и не очень. Возможно, я даже иногда истерик тебе устрою, но надеюсь, что нет. И хоть мы пока с тобой мало знаем друг друга, и пары стали совсем недавно, всё равно ты должен помнить об одном. Я с тобой связана. Он смотрит на меня и молчит. Я хмурюсь. Ковыряю пуговицу на его кителе и уточняю. «Ведь связано?» «Да, Ария. Навсегда». Шепотом отвечает адмирал. Киваю и произношу. «Вот и помни об этом. Всегда помни, Рик. Когда сомнения в голову лезут, когда вдруг мой запах на ком ты ощутишь, или когда какой-то болван начнет провоцировать тебя, помни, что я твоя, и тебе не стоит волноваться, что я могу вдруг пожалеть, что стала твоей парой. Я знаю себя, Рикард. Я не пожалею, понял?» «Понял. Улыбается он, но я все равно вижу грусть в его глазах». «А теперь расскажи, что тебя тревожит и беспокоит, Марк. Уверяю, он будет жить. Ничего у него от сегодняшней драйки не останется. Все с ним будет хорошо». «Меня волнует мой зверь Ария». «Признается адмирал. Ты права. Мой инстинкт оказался сильнее логики и разума. Мой зверь практически забрал себе весь контроль. Я едва не утратил себя. И я...» Я не знаю, как поведу себя в другой ситуации подобной этой и не могу тебе гарантировать, что в другой раз не сорвусь, хотя обещаю, я буду тренировать себя и своего зверя и Так, а вот это плохо. Значит, звериное я права у нас качать вздумала. Покажи мне его. Требую я, перебивая адмирала. Что? Напрягается мужчина. Провожу ладошками по его груди и с мягкой настойчивостью прошу. Покажи мне своего зверя, Рик. И я хочу видеть твою другую форму и хочу поговорить с тобой другим». Глаза у дракона становятся круглыми от испуга и удивления. На висках на миг проявляются и тут же исчезают чешуйки. Он шумно втягивает в себя воздух и на выдохе с Риком говорит «Нет». «Да», — киваю я и коварно улыбаюсь. «Арианна, не проси», — произносит он твердо. «Покажи мне его, Рик. Пусть не прямо сейчас, а когда освобожусь, когда мы останемся одни». Если покажешь своего дракона, то я сделаю тебе кое-что очень приятное. Тебе понравится, обещаю. Демонстративно облизываю губы и улыбаюсь, словно я матёрая соблазнительница. Пока адмирал не ответил повторное нет, тяну его к себе и сама к нему тянусь, став на цыпочки, и прикасаясь губами к его губам, дарю ему ощущение нежности и полной обещаний поцелуй. Мне удалось убедить рекорда показать своего дракона во всей, так сказать, красе. И пусть не прямо сейчас, У меня работа встала, нужно срочно возвращаться к пациентам, и вновь прибывший болвана даю адмирал забот полный здесь долёт. А вечером, но всё же удалось, хотя он честно пытался держать оборону и сопротивлялся, мол, опасно, вдруг я поранюсь о его шипы. Естественно, мне ещё сильнее захотелось увидеть вторую поставь своего мужчины, всё же описание дракона в ментальном справочнике и видеть в реале две абсолютно разные вещи. И пока я представляю себе, какой у меня дракон в звериной форме, и планирую, какими способами буду потом облажать его, бего в метаться, клечить, спасать, пробуждать. И на пути мне встречается рван. Заакар, кричу радостно, увидев ящера, ещё и улыбкой сияю. Рван, который без спешки топал по своим делам, резко останавливается, медленно оборачивается и вдруг припускает прочь от меня на хорошей скорости. Эй, ты куда? Не доумеваю я. Мне хотелось его поблагодарить за помощь, за доверие, а он пожимая плечами и не бросаясь догонять рвана. Другой раз, сейчас просто нет ни времени, ни желания. Размышляя над странным поведением ящера, захожу в свои владения, и мысли мгновенно меняются. На задний план уходят все проблемы, и бытовые, и даже вселенского масштаба. И я полностью погружаюсь в рабочий процесс. Касса обхаживает своего проснувшегося супруга и счастливо улыбается, рассказывает ему о последних событиях. Марк лежит хмурый, на меня не смотрит, вообще ни на кого не смотрит. Уплыл мыслями куда-то очень далеко и явно жалеет себя несчастного. Александр тоже мрачнее тучи. Он что-то вталкивает другу, но тот явно его не слушает, отправляя прочь из операционной Алекса. Ольев с упоргом надвигаю над Марком сканер. Нужно детально посмотреть, какие повреждения он снова получил. Эх, если бы они клятва, я бы этому идиоту ещё бы и добавила. Вы недовольны моим поведением, произносит Марк. Я бы, может, и не начал, раз ней дракона, но его реакция стала для меня своеобразным триггером. Понимаете, Док? Я вздыхаю и устало говорю. В первую очередь, я понимаю, что у тех, кто работает в космосе, должна быть на первом месте ответственность с большой буквы. Не только за себя, но и за остальных, с кем вы работаете, кого опекаете, за кем присматриваете. Да просто с кем находитесь рядом. Это вам не планета Земля, Марк. Вы ведь проходили обучение и переподготовку, и даже ситуации с захватом заложников вы отрабатываете на учениях. Я не понимаю, с чего вы вдруг всполели и повели себя как конченый умолкаю, потому что на языке крутится только нецензурная фраза. Идиот, заканчивает он за меня мысль. Ну, да, соглашаюсь я, хотя данная характеристика очень мягкая для Марка. Вы добавили мне работы этот раз. Вы свою жизнь поставили под угрозу и наплевали на мой труд. Я бесконечные часы потратил на ваше спасение, и на вашу руку. И два дня махом не разрушили мои труды. Сломать и испортить гораздо проще, чем создателя восстановить.